Крысы и мыши из всех амбаров, из норок, из-под стропил, из-под черепиц на крышах сотнями, тысячами сбежались к нему. Незнакомец стал направляться к Везеру, все время продолжая играть на флейте. Там он снял штаны и вошел в воду, а за ним и все гамельнские крысы, которые сейчас же и потонули. Во всем городе осталась только одна крыса, и вы сейчас увидите, почему. Колдун, ведь он был колдун, спросил у одной отставшей крысы, которая еще не вошла в Везер. А почему Клаус, седая крыса, еще не явилась? Сударь, — ответила крыса, — она так стара, что не может ходить. — Так иди сама за нею, — ответил колдун. И крыса пошла обратно в город, откуда она скоро и вернулась с большой седой крысой, такой уже старой, что она двигаться не могла. Крыса помоложе потащила старую за хвост, и обе вошли в Везер, где и потонули, как их товарки. И так город был от них очищен. Но когда незнакомец явился в ратушу за условленной платой, то бургомистр и горожане сообразив, что крысам теперь нечего бояться, а с человеком без покровителей можно и подешевле разделаться. Не посадились предложить ему десять дукатов вместо обещанной сотни. Незнакомец настаивал, но его послали к черту. Тогда он пригрозил, что он заставит их заплатить дороже, если они не будут придерживаться буквы договора. Горожане расхохотались на его угрозу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 И как только заиграл на ней, так все мальчишки в городе от шести до пятнадцати лет последовали за Карасоловом и вместе с ним вышли из города. И гамельнские жители так и позволили их увести. спросили в один голос "Миржи, капитан. Они их провожали до горы Кепенберг, где была пещера теперь заваленная». Флейтист вошел в пещеру, и все дети за ним следом. Некоторое время слышны были звуки флейты. Мало-помалу они затихали, и, наконец, все умолкло. Дети исчезли, и с тех пор о них ни слуху, ни духу. Цыганка остановилась, чтобы судить по лицам слушателей о впечатлении, произведённом ее рассказом первым начал говорить Рейтер, бывавший в Гамельне. «История эта настолько достоверна, что когда в Гамельне идет речь о каком-нибудь событии, всегда говорят, это случилось двадцать лет, десять лет спустя после ухода наших детей. Господин фон Фалькенштейн разграбил наш город через шестьдесят лет после ухода наших детей». «Но всего любопытнее, — сказала Мила, —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 «Пожалуйста», — ответил Мержи, обняв лев рукой за талию цыганку, меж тем, как ладонь правой подставил ей для гадания. Мила минут пять рассматривала ее молча и от времени до времени задумчиво покачивала головой. «Ну, дитя мое, получу ли я в любовнице женщину, которую я люблю?» Мила щелкнула его по руке. «Счастье и несчастье». От голубого глаза и зло, и добро. Хуже всего, что ты прольешь собственную свою кровь. Капитан и Корнет хранили молчание, по-видимому, оба одинаково потрясенные зловещим концом предсказания. Трактирщик в сторонке размашисто крестился.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 Трудхен взяла мандолину, у которой почти все струны были целые, и начала немецким маршем. Затем, видя, что около нее кружком стоят солдаты, она спела на родном языке военную песню, припев которой рейтеры подхватывали во все горло. Возбужденный ее примером, капитан тоже принялся петь таким голосом, что стекла едва не лопнули. Старую гугенотскую песню — Музыка которой по варварству могла поспорить со словами «Наш доблестный Канде в сырое лежит земле, Но добрый адмирал с коня он не слезал. Ему с Ларош Фуко прогнать попистов легко, Легко, легко, легко». Все рейтеры, возбужденные вином, затянули каждый свою песню.